Глава 7. Майкл. У джилы истерика. Она кричит и просит уйти меня из комнаты. Была бы моя воля, я бы не сказал ей, что она только что съела. Но со мной может произойти что угодно, и тогда она просто умрёт. Я не собираюсь объяснять ей, что испытывал, когда думал, что она больше не очнётся. Это невозможно передать словами. Люди ещё не придумали нужных фраз. Возможно, никогда не придумают. То, что не сломал Майкл в подвале после вести о смерти Джей, я доломал. Уничтожил всё, что только мог. Разломал каждую вещь, до которой удалось дотянуться, а до чего не смог, испипелил взглядом. Но даже видеть её без сознания было не так, не так, как сейчас, не так, как эти 3 дня. Я видел, как с каждым пройденным часом жизнь уходит из её тела. Необратимо, навсегда. Я наблюдал, как меркнут глаза Джил, как дрожат руки, как она тихо плачет без слёз. И самое отвратительное в том, что я не знал, что делать, не мог помочь, не было возможности уменьшить её боль. Беспомощность. Раньше я этого не испытывал. Я перепробовал всё и сработал единственный вариант. Я отодвигал его на задорке, но времени больше не было. Кожа Джил становилась синей, глаза начали впадать. Она буквально таяла на глазах. Я сделал то, что должен был. И за это она на меня зла. Я вижу это в её вновь оживших глазах. И пусть там будет гнев и ненависть, плевать. Она плачет, сидя на кровати и снова просит меня: "Майкл, уходи". Разворачиваюсь и покидаю комнату. Запираю двери, быстро ухожу наверх. Кроме джил у меня есть и другие проблемы. Нужно перевести всех из мёртвого города в Хэл. В нашем распоряжении осталась одна машина. Военные, что прибыли со мной, пойдут пешком, не считая водителя. Не уверен, что они доберутся до Хэл живыми. Совсем нет. Выбираюсь на крышу и иду уже по знакомому мне маршруту к стене. Там, где я поднимал джил, до сих пор стоят мутанты. Но сегодня их меньше, ровно на одного. Достаю рацию и связываюсь с машиной. Рон, ты должен быть у стены в обозначенном ранее месте через час. Как понял? Тишина. Шипение, ответ. Вас понял, Майкл. Убираю рацию и, проверив мутантов, возвращаюсь в здание, которое когда-то являлось музеем. Но прежде вхожу в соседнее. Спускаюсь с крыши и, оказавшись на последнем этаже, смотрю на покрытое тканью тело, рядом с лет от костра, поливая кухня в зомби-апокалипсисе во всей своей красе, а я кок тонущего корабля. Завтра на закате за нами прибудет вертолёт, а людей нужно отправить уже сейчас. Прикрыв тело мутанта ещё и досками, возвращаюсь в музей. Вхожу в комнату, где на меня смотрят испуганные лица. Им страшно. Но успокаивать их или же убеждать в успехе операции я не намерен. Это люди Мишель, а значит, они являются её заботой. Не закрывая двери, отхожу в сторону и говорю: "Вперёд". Нестройным шагом люди выходят из комнаты. Кто-то держит в руках небольшие мешки с вещами. Даже в таком месте человеку ударяется к чему-либо привязаться. Всё процессию замыкает Мишель. Ну что там, как принцесса Кудряшка, ещё не превратилась в жабу? Ничего не отвечаю, закрываю дверь и иду за людьми. Моя задача и сна как день вывести их из города и доставить до машины, которая уже должна подъезжать к нужному месту. Милый, ты в последнее время такой молчаливый, я начинаю волноваться. Тебе не о чем волноваться, уверяю её я. Нет уж, Моя жизнь, как и многих других, зависит от тебя. Если ты будешь думать о её трупе, пока мы. Резко останавливаюсь и, не ведая что тварю, хватаю Мишель за шею, припираю к стене и тихо требую: Не смей так говорить. Девушка улыбается, её глаза горят лихорадочным блеском. Она отвечает: Люблю грубую силу. Ты больна. Только если с тобою. Слишком пошло, даже для тебя. Пошло не значит плохо. Чокнутая, резко убираю руку и захожу в комнату, с которой начнётся наша дорога через город мёртвых. Я первым вылезаю через окно и иду по уже знакомой дороге, поднимая доски. Следом идёт Мишель, а дальше все остальные. Из-за страха людей упасть вниз и быть съеденными тварями, наша процессия двигается невероятно медленно. Мишель оступается и начинает падать вниз. Это я слышу по её едва уловимому вскрику. Резко оборачиваюсь и ловлю девушку за руку. Она висит над толпой прыгающих тварей и вскидывает на меня взгляд. И это первый раз, когда я вижу там страх. Всё же какое-то зерно внимательности в ней осталось. Подтягиваю Мишель выше, как только она встаёт на ноги, тут же отпускаю её руку и продолжаю движение. Доходим до нужного места. Увидев мутантов за стеной, Мишель достаёт пистолет и целится. Я быстрым движением забираю у неё оружие и убираю себе за спину. Какого хрена? Их нужно убрать, возмущается она. И мутанты тут же скидывают головы на звук её голоса. Я и сам знаю, что нужно убрать их, но они могут мне понадобиться. Естественно, Мишель я об этом говорить не собираюсь. Девушка стоит, уперев руки в бока и ждёт от меня какого-то ответа или оправдания. Долго же ей ждать придётся. Мишель всё не может понять, что я не являюсь человеком из её команды, и подчиняться избалованной девице, даже если она видимо благими намерениями, не собираюсь. Достаю нож и режу себе ладонь. Спускаюсь по лестнице, и мутанты моментально оживляются. Скорее всего, они голодные. Может, потеряли друга, скучают. Что ты делаешь? спрашивает Мишель, свешиваясь с края стены. Через минуту тут будет машина. Посади туда всех и возвращайся под купол. Оставь мосты. Я пока отвлеку мутантов. Мы можем их убить! уже со злостью кричит она. Не можем. Почему? Я уже спускаюсь вниз и слышу, как девушка протяжно выдыхает. На моё присутствие мутанты реагируют так же, как и несколько часов назад. Когда рядом нет джил, я для них еда. Как только ноги касаются земли, я срываюсь с места и бегу в противоположную сторону от подъезжающей машины. Звук моего сердца, быстрый поступь шагов и аромат свежей крови для мутантов куда аппетитнее, чем безжизненный рёв двигателя. Бегу вдоль стены и прислушиваюсь к шагам мутантов, но моя цель не это. Слышу, как захлопывается последняя дверца, и машина удаляется прочь. Достаю лебедку и забрасываю на стену. Она ударяется и падает. Не зацепилась. Подтягиваю веревку к себе и снова бросаю. Чувствую, как мне в затылок дышит мутант. Лебедка зацепляется за стену. Подтягиваю себя, но один из мутантов успевает схватить меня за ногу и откидывает в сторону. Ударяюсь о землю и проскальзываю по траве. Поднимаюсь на ноги, перехватываю удобнее нож и жертвую одним мутантом. Подпрыгиваю высоко в воздухе и вонзаю нож прямо в глаз тому, что стоит на моём пути к тонкому канату. Остальные прыгают на меня, но моя скорость не как у обычного человека, и мне всё же удаётся проскользнуть под ними. Подкатываюсь к стене, встаю и быстро перебирая руками и ногами, забираюсь наверх. Выпрямляюсь уже наверху и поджимаю губы. Мутанты начали срастаться. Сука. Достаю пистолет, что забрал у Мишель, и делаю первый выстрел. Пуля бороздит глазницу мутанта, и он оседает. Но его рука уже срослась с конечностью другого, и первый не падает до конца. Серое тело свисает вниз, голова наклонена назад, и это тело тянет своего партнёра по сращиванию. Стреляю в лицо второму, но пуля, что пыталась войти в мозг, застревает в центре лба. Это уже определенно не хорошо. Достаю второй пистолет и расстреливаю голову второго. Груда серости падает вниз, остальные не пытаются залезть наверх. Но, посмотрев за другую сторону стены, вижу, как множество тварей плетутся к ней. Тоже хотят есть. Жду пару минут, мутанты остаются за стеной. Отлично. Быстро преодолеваю расстояние до места с мостами. Мишель уже здесь нет, как и машины. Прохожу по доскам, опускаю их и двигаюсь дальше. Нужно проверить Джил. Залезаю в окно и быстро спускаюсь в подвал. Дверь открыта. Чёрт. Не слышу никаких признаков жизни. Забегаю в комнату, на кровати стоит миска. Она пуста. Выхожу из комнаты. Куда Джил могла пойти? Поднимаясь в комнату, где жили люди. Я же ночевал здесь одну ночь. Последняя неделя прошла в подвале возле комнаты Джил. Открываю дверь и практически избиваю Мишель с ног. И куда ты так спешишь? Не отвечая, разворачиваюсь и бегу наружу. Если она пошла к мутантам, далеко не факт, что они не тронут её сейчас, твою мать. Почему с женщинами одни проблемы? Бегу. Мишель увязывается за мной. Да что происходит? спрашивает она снова. Потерял свою зверюшку? Майкл, какого хрена? Ты обещал мне, что она будет заперта. Останавливаюсь и оборачиваюсь к Мишель. Последний раз прошу тебя, прекрати так говорить о ней. А то что, применишь грубую силу? И тебе это не понравится. Не думаю. Она подходит ко мне на шаг, из запрокинув голову, медленно поднимает руку к моему лицу. Я хотела отблагодарить тебя за спасение. Смотрю на неё сверху вниз. Мишель безусловно одна из лучших представителей женской красоты, но она не понимает того, что на мужчину не нужно охотиться. Это его прерогатива. Не интересует, отвечаю я. Мишель опускает свою ладонь мне на грудь. И тут я слышу звук в конце коридора. Оборачиваясь туда, Мишель делает то же самое. В конце коридора стоит растрёпанная Джил. Босая, в чёрной футболке, что доходит ей до середины бедра. Она медленно идёт к нам. Она идёт сама. Отступаю от Мишель и иду навстречу Джил. Слышу голос Мишель за спиной. Держи свою зверюшку от меня подальше. Когда я равняюсь с Джил, то вижу её пустой взгляд. Она переводит его с меня на Мишель и срывается с места. Так молниеносно, что я не успеваю её перехватить. Мои руки ловят воздух, а Джил уже оказывается возле девушки. Мишель успевает только пискнуть, а её тело уже летит в сторону, откуда мы шли. Одним достаточно лёгким движением Джил откидывает дочь одного из правителей коалиции. Срываясь с места, я еле успеваю поймать Джил. До того, как она достигнет упавший Мишель. Не смей меня так называть, слишком спокойно говорит девушка в моих руках. Мишель садится на полу и с ненавистью смотрит на взъерошенную Джил. Она только что удивила не только Мишель, но и меня. Где ты была? спрашиваю я. Какая разница? спрашивает Джил, отталкивает мои руки. Оборачивается ко мне и, склонив голову набок, говорит: "Там меня все равно уже нет". Девушка заметно похудела, но к ней явно вернулись силы и даже больше, чем когда-либо было. Она с вызовом смотрит на меня и спрашивает: "Когда прибудет вертолет? Завтра на закате". "Отлично", отвечает Джилл, бросает на Мишель быстрый взгляд и уходит куда-то. Я не останавливаю ее. Осмотрю в след, пока она не пропадает из виду. Она с нами не полетит, сообщает Мишель, вставая на ноги. Полетит? Нет. Боюсь, Мишель, ты тут ничего не решаешь. Оставляю девушку наедине с собой и ухожу в соседнее здание. Мне нужно приготовить немного специфической еды в дорогу.